Глава двенадцатая. Заготовка для артефакта. Средний огненный полог. Мое первое защитное плетение, способное перемещаться вместе с тем, кто его создал. Используя эту руну в мире древних, и тот зверь, что атаковал столь внезапно, вряд ли бы смог меня свалить. Выглядело плетение, как сотканный из пламени коносовидный шатер, возвышающийся надо мной на добрый метр. Почти точная копия малого полога, разве что цвет более насыщенный и объем немного больше. Единственное, что отличало это заклинание от других, оно требовало хоть и незначительной но постоянной подпитки силой. А еще средний полог легко выдерживал два удара великим плетением жизни. «Мой император, если тебя атакует одаренные владеющий стихиями воды или земли...» произнес Георгий, когда мы закончили испытание. То один-два удара великим заклинанием новый щит должен выдержать. На третьем распадется, но свое предназначение выполнит, спасет тебя. Учитывая твои знания, дабы у тебя появились все шансы справиться с большинством мастеров, находящихся на нижней ступени развития ранга. Разумеется, если у них не будет мощного защитного артефакта а у них, как правило, таковые имеются. И тебе все-таки тоже придется его носить, иначе проиграешь решающий бой из-за такой мелочи, как отсутствие дополнительной защиты. Магистр, ты же говорил, что для защитного или атакующего амулета нужен артефактный камень, добытый сильной твари или противника, и чтобы этот камень был той же стихией, что и сосредоточие, верно? Все правильно говоришь. Более того, в идеале одаренный должен сам добыть для себя артефакт в бою с равным или более сильным противником. Это каким-то образом сближает будущий амулет, посох или оружие с носителем. Так было раньше, и некоторые маги до сих пор придерживаются этих неписанных законов. Например, я создал свой посох, и четкий из артефактов лично добытых мною из тварей пустоши. Когда я в прошлый раз ходил в мир древних, то столкнулся с тварей, которую убил вот этим ножом. Я похлопал по рукояти, торчавшей из ножен. Это точно артефактное оружие, но речь о другом. Тот зверь чуть не прикончил меня одним ударом, сбив защиту. Хочу добыть артефактные камни из подобных зверей, потому как убивать одаренных ради создания защитного амулета считаю неправильным. Разумеется, если артефактный камень достанется во время реального боя, я использую его. Но охота на одаренных словно на дичь. Мой император, единственное место, где сейчас можно встретить сильную тварь, это барьер. Хочешь поохотиться? Создание защитного артефакта не стоит откладывать. Мы с магистром настолько увлеклись обсуждением, что не заметили, как в тренировочном зале появилась древняя. Мой император, у тебя слишком много врагов, стоит позаботиться о своей защите. Дай мне, если честно, не помешало бы обзавестись новым амулетом, а то старый был уничтожен во время боя с нуби. Да, магистр Георгий. Не подскажешь, как ты смог создать артефакт, способный восстанавливать твои сосредоточия после последствий в виде отката? Хм. Хранитель привычным жестом перебирал пальцами одну янтарную бусину за другой. Подобный артефакт могут создать только маги жизни. У других он получится одноразовым, а значит, слишком дорогим. Тогда завтра идем на охоту. — произнес я, прерывая разговор двух сильнейших в северном лесу одаренных. А сегодня я хотел бы изучить еще одно умение, ранее мне недоступное — удержание руны. «Это сложное умение, но нужное», — согласился Георгий. «Я, например, когда покинул пустошь, постоянно держал одну из величайших рун разума в сформированном состоянии». Помнишь того соправителя возле Школы Раскаленного Ветра, магистра, одержимого тварью Некроса? Я ударил его именно этим плетением, и оно смогло пробить защиту противника раньше, чем тот успел прикрыть себя от столь мощной ментальной атаки. Да и не мог соправитель поставить защиту от магии разума, контролирующий его паразит не позволил бы. Мой император. «Чтобы удерживать руну, ты должен быть готовым к постоянному расходу силы». «Мой император, ну у тебя уже есть такое умение?» — произнесла Анура. «Та защита, что питается третьим сосредоточением, Да, и знание символов дает тебе гораздо больше, чем какое-то удержание». «Я не знаю ни одного плетения стихий Звездного Огня Древняя», — улыбнулся я. А защита третьего сосредоточия, так ее поставил сам Абсолют, не я. Думаю, это была его основная обязанность — оберегать своего носителя. Мне же требуется свое, то, что я могу контролировать, и желательно атакующее. «Для каждой стихии имеется своя руна удержания», — задумчиво произнес Георгий. «Мой император, тебе нужен мастер Родерик». Он наверняка знает нужную руну. Родерик знал. Услышав, что от него требуется, он как-то странно поморщился, словно от зубной боли. «Мой император, у стихии огня весьма неприятная печать, удерживающая заклинание. К тому же не все плетения можно использовать связки с такой руной. Подходят лишь те, что имеют вот такой символ». Мастер начертил в воздухе полукруг. — Мой император, если хочешь изучить печать удержания огня, приготовься к боли. Причем не разовая, а постоянный, ноющий, пока эта печать находится на твоем сосредоточии. Да я лучше дам тебе свиток, руна слишком сложная, чтобы повторять ее за другим одаренным. «Буду ждать здесь», — ответил я, выходя на середину тренировочной площадки. Рейн двинулась следом за мной. «Муж мой, может, не стоит спешить? Это не так просто чувствовать постоянную боль». Любимая знала, о чем говорила. Будучи ребенком, она получила проклятие и несколько лет носила его на себе. От той боли, что испытывала юная дочь Семи Ветров, даже взрослые сходили с ума. Не переживай, Рен. думаю, это не так больно. Я и правда не боялся боли. Когда выжигаешь энергетические каналы своего тела, пропуская через них запредельный поток силы, отношение к боли меняется. Впрочем, нужно сначала опробовать руну удержания, которую следует создать одновременно с тем заклинанием, которое хочешь удержать. Я для себя уже выбрал огненный диск, Надеюсь, что у меня хватит запаса магической силы на привязку хотя бы большой руны. Получилось. Пришлось опустошить две трети всех сосредоточий, но в итоге у меня в области солнечного сплетения появилась обжигающая рунная печать. Не критично. можно даже привыкнуть к неприятному жару в груди, разве что спать с активной руной будет сложно. Зато теперь я мог атаковать противника практически мгновенно, не тратя время даже на начертание стихийного символа. И мне стало понятна та уверенность, которую источали одаренные рангом мастер. Любой из них в мгновение мог превратиться в оружие массового поражения или в неприступную крепость. Непередаваемое ощущение всемогущества. Джон, когда мы отправимся за Марикой? Раздавшийся совершенно неожиданно голос Джека заставил меня вздрогнуть. Надо же, стоило чуть замечтаться, и сразу нашелся человек, выдернувший в реальность. Да еще так бесцеремонно. «Дружище, мы слишком слабы, чтобы перейти на ту сторону. Ты разве не видишь, что я и дня не отдыхал по своей воле, только если совсем сил не остается?» «Зачем ты ходил в пустошь?» — не унимался товарищ. «Ты что-то принес оттуда? Душу Авигора? Он сильный, один из дважды рожденных. Если кто и может спасти Марику, то...» «Он нам не друг», — перебил я Джека. «К тому же, вселившаяся в чье-то тело душа бессмертного убивает носителя, чтобы занять его место. Ты считаешь себя вправе кого-то убить?» «Я готова дать свое!» В голосе бывшего Рисуса послышалась обида, смешанная с яростью. «Джон, они же убьют ее! Как ты не понимаешь!» «Они не станут убивать медиума, и Айвегор не станет помогать нам. Мы ему все планы разрушили. Ну, не говорит же, что у нас нет души ледяного мага, а ловец с душой бога, что находится в тайной комнате, Вообще опасен. Стоит его выпустить, и он может убить всех, до кого дотянется. Чисто из ярости, что ему пришлось столь долго находиться в плену. «Джон, раньше ты был другим. Я тебя не узнаю». Друг смотрел на меня уже со злобой. «Неужели ты...» Замолчи, Джек, пока не наговорил лишнего. Я тоже начал злиться. Чувствуя, как огненная стихия начинает подталкивать меня к конфликту, с усилием погасил зарождающуюся ярость. Давай вернемся к этому разговору завтра. Хорошо? Поднимем его на общем совете. Я буду ждать. Товарищ сверкнул глазами, наполненными яростью, повернулся ко мне спиной и зашагал прочь. Дьявол, мало у меня проблем, так еще и этот все не успокоится. Нет. Мне точно нужно развеяться, и охота на тварей как раз подойдет для этого. К барьеру отправились с довольно большой группой. Я, Рейн, Ири, Санура, Геворгий и полсотни Мроу во главе с Мика. Да, портальщица стала мастером и теперь числилась в личных телохранителях моей супруги. Не только меня взяли под усиленную защиту. Я хотел привлечь к охоте друга, у которого явно были проблемы со сдерживанием эмоций. К сожалению, Джек отказался участвовать, сославшись на дела. Он большую часть времени проводил на тренировках, пытаясь развить вновь появившееся второе сосредоточие до величины основного. Что ж, принуждать его не стоит, пусть сам выбирает свой путь». Портал до стены проложила ушастая по координатам патрульного отряда. Да, мои воины, как мроу, так и фаерусцы, на регулярной основе патрулировали огромный участок стены у несколько сотен километров. Твари в последнее время лезли неперестанно, из-за чего местные жители начали покидать обжитые земли. Увы, но Восточная Империя совсем забыла о своих гражданах, сосредоточившись на внутренней борьбе за трон и какие то стычки с северными княжествами и это при том что войска некраса ежедневно захватывали земли запада практически не неся потерь вся гантея словно сошла с ума звери по силе равные мастеру здесь бывают редко рассказывал один из воинов регулярно участвовавших в патрулировании обычно они приходят из за барьера в одиночку и это хорошо «Появись группа таких тварей, нам бы не удалось их сдержать». «Как вы отслеживаете их?» — спросил я. «На таких расстояниях одиночной твари легко укрыться. К счастью, первые часы после проникновения на эту сторону звери ведут себя неадекватно и крайне агрессивно, даже столь сильные. Мы не отслеживаем их, обычно твари сами находят нас» нужно лишь издавать больше шума при движении боец похлопал ладонью по небольшому рогу висящему у него на поясе ну что ж веди приказал я после чего проворруччал себе под нос надеюсь нам недолго придется бродить с первыми тварями мы столкнулись через несколько часов Три огромных пса, у которых практически отсутствовала шкура, рыча и подвывая, выбежали на нас из-за небольшого холма. Обезумевшие от боли звери, орошая тонкий снежный покров своей кровью, рванули нам навстречу, чтобы через несколько ударов сердца покатиться по земле уже мертвыми тушами. Мроу отличные лучницы не оставили тварям ни единого шанса. Несколько подобных стычек, в которых участвовали только простаки, и мы расслабились, приготовившись к долгому поиску. Чуть потеряли бдительность и тут же нарвались на стаю, управляемую огромным зверем. Причем совершенно внезапно, почти на ровном месте. Не помогло даже заклинание Георгия, настроенное на поиск жизни. Внезапно атаковавшие твари, похоже, давно прошли сквозь барьеры и успели адаптироваться к новому для них миру. Всех их подчинил себе тот самый гигант, огромный кабан, два с лишним метра в холке и весом, наверное, с несколько тонн. Страшная махина, сумевшая не только скрыть от магии себя и свою стаю, но и бросившая в атаку всех подопечных. Залп, второй третий. Стрелы мроу буквально засыпали рвущуюся к нам стаю. Только звери из-за барьера были непростые. Большинство владели силой стихий, и поэтому даже артефактные наконечники не причинили им существенного вреда, выбив едва ли пятую часть стаи. И все же стрелы сделали свое дело, замедлив тварей и значительно ослабив их защиту. «Мой император, сейчас самое время атаковать старшего зверя выкрикнула Анура. «Мы с Георгием последним, чтобы никто не ударил тебе в спину!» «Надеюсь на это!» воскликнул я, формируя малый огненный полог. Лезть к такому кабану-переростку без защиты равнялось самоубийству. Завершил руну, но не атакуя ее, я второй рукой начертил наведенный портал и уже шагая вперед, коротко бросил Рейн. «Береги себя!» Нырнул в пробой и тут же очутился в десятке метров от мощного зверя. Дьявол, да он холки не два, а все три метра. Изогнутые бивни метровой длины выделяют бесцветное марево, и что-то говорит мне, что это неспроста. Маленькие, налитые кровью и злобой глазки, твари тут же уставились на появившегося перед ним раздражителя, и зверюга рыкнула. Я тут же активировал малый полок и начал создавать боевое плетение — огненную секиру. Тварь среагировала мгновенно и ринулась в атаку, видимо, поняла, чем для нее опасна руна, которую я создавал. Пришлось использовать уже сформированное отложенное плетение, так неприятно обжигающая грудь. Свободная рука толкнула проявившийся прямо из основного сосредоточия огненный диск, который на приличной скорости рванул к атакующему монстру. Удар. Проклятый кабан, как ни в чем не бывало, продолжил приближаться ко мне, стремительно сокращая дистанцию. Я чуть было не сделал шаг назад, но вовремя вспомнил, что на мне защита. С одного и даже двух ударов зверь не сможет пробить средний полог, каким бы сильным он ни был. И все же, когда на тебя несется разъяренная ревущая тварь, мало кто не испугается. Огромная туша налетев на меня бешеным носорогом умудрилась снести средний полог. К счастью, зверь полностью потерял набранную скорость и просто ткнулся своим пятаком в защиту приора. Впрочем, мне и этого хватило, чтобы потерять равновесие и повалиться на спину. Позади слышались крики Аннуры и Георгия, но я просто физически не мог понять, что мне пытаются сказать. Сейчас во всем мире был только я и этот зверь, оказавшийся гораздо сильнее, чем я мог себе представить. Этот кабан выдержал прямое попадание плетения, которое не принес бы ни один старший ученик, а затем зверь атаковал силой равной мастеру. Что же это за монстр? Мысли проносились в голове словно молнии, а я тем временем действовал. Создал символ огня и, уложил в проявление огненной магии всю силу основного сосредоточия, вогнал магическое копье в шею оглушенного, мотающего головой кабана. Что-то громко, со звоном лопнуло, и огненное стриё, пробив шкуру зверя, вышло с противоположной стороны. Я тут же влил магическое проявление половину от третьего резерва. Копьё резко увеличилось в размерах и буквально разорвало зверя на две части, отделив голову от тела. Мне едва удалось откатиться в сторону, чудом увернувшись от бивней, вспахавших твёрдую почву, словно рыхлый песок. А вот фонтана крови, ударившего из разорванной шеи, я уже не мог избежать, и горячая жидкость залила меня с ног до головы. — Дьявол! Что это за монстр такой? — ругался я, поднимаясь с земли и отплевываясь от густой алой крови. — У него запаса силы было, как у отдаренного в ранге мастер. — Мой император — это был императорский зверь, — раздался совсем рядом голоса Нуры. Моя вина. Я ошиблась в ранге твари, подвергнув твою жизнь смертельной опасности. Этот зверь по объему сосредоточий превосходит любого мастера. Видимо, кабан не успел восстановиться полностью, иначе бы ты не пробил его защиту. Ты здесь ни при чем. Это я действовал чересчур самоуверенно. Понадеялся на защиту, вместо того, чтобы порталом зайти твари за спину и ударить еще раз. Ответил я, принимая от Рейн фляжку с водой. Увидев тревогу в глазах жены, поспешил ее успокоить. На мне ни одной царапины, это все чужая кровь. Пока я смывал ее с лица и утолял внезапно появившуюся жажду, к нам приблизился Георгий. Осмотрев кабанью тушу, он склонился над головой зверя и произнес. «Сильный был зверь». «Такой же сильный, как и тот, что разгромил твою команду, Джон. Помнишь свой первый день на Гантее?» «Конечно, помню. Я тогда чуть не умер». «Можешь не верить, но я тоже», — усмехнулся Хранитель. «В тот день ко мне вернулась сила. Да, похоже, с этим кабаном тебе повезло вдвойне». Мало того, что ядро силы у этого зверя гораздо мощнее, чем мы ожидали получить, такие еще и бивни артефактные. Можно изготовить отличное оружие. Поверь, тебя эти артефакты точно признают. — В каком месте у таких зверей находится ядро? — спросил я, приготовившись к свеживанию туши. — Да вот же оно! Магистр указал на голову кабана, вернее, на ту его часть, где была рана. «Ты смотри, похоже, это большое ядро стихии пространства. Мой император, тебе невероятно повезло. Из такого ядра получится славная заготовка для артефакта». Интерлюдия седьмая Бурак, старший следователь седьмой илы Арахна. «Бурак, ты рассказываешь мне странные вещи». В словах повелителя Мида слышалась только скука. «Повезло», — подумал старший следователь. «Если истинный древний спокоен, значит, все хорошо». И беда миновала Бурака стороной. «Ладно, можешь идти. Я понял, чей ученик развлекается в диких землях. Ох уж этот...» «Скоряй!» Постоянно его выкормыш лезвки на чужую территорию. Повелитель Мид еще говорил, когда следователь, склонил голову и отступая спиной вперед, покинул приемный зал. Стоило выйти за ворота, как на его лице появилась улыбка. Мало того, что он остался жив, так еще и разбогател. Но нет, он не станет продавать ядро силы, добытое из зверя. Он поглотит его сам, едва доберется домой. Спустя два часа Бурак, закрывшись в своем рабочем кабинете, извлек из поясного кошеля теплую на ощупь матово-белую сферу и поднес ее к глазам. Чистое ядро королевского зверя намного лучше, чем естественный кристалл. «Я стану сильнее». Прошептали губы старшего следователя, и он сжал в кулаке естественный артефакт. Спустя час Бурака обнаружил секретарь. Заледеневшее тело следователя лежало на полу кабинета, а в самом помещении был жуткий холод.